глава двадцать третья. заключение в моей памяти еще много историй которые можно рассказать но я почувствовал что на данный момент книга закончена я оставил для себя три цели первое Это помочь новичкам-магам осознать, что магия – это интересно, но очень опасно. Как по мне, описанных примеров из моей жизни для этого более чем достаточно. И теперь каждый новичок сделает правильный выбор, какой это уже решать им самим. Вторая цель. Доказать себе, что магия существует и не является плодом моего воображения. Знаете, вот когда только задумался об этом до написания книги, я действительно сомневался. Даже не сомневался, а отрицал ее существование, потому что считал, что она мешает моей личной жизни. Но во время воспоминаний этих историй Я вновь окунулся в те события и вспомнил, как люди радовались после того, как пообщались со мной. Я дарил им надежду. Не всегда, конечно, были разные случаи. После некоторых я, наоборот, испытывал дикую слабость. Но это не важно. Все это жизнь. Пока писал книгу, я созванивался, списывался с теми людьми-участниками смотрел нашу переписку тех событий, менял некоторые моменты. Это было действительно интересно и необычно. Получилась даже не книга, а какая-то научная работа. Эх, в Хогвартсе бы оценили. Для вас это лишь история, которая, возможно, выдумана автором, но для меня это была жизнь сроком 20 лет. Я знаю, что магия есть, и я являюсь ее частью. Ну вот, а про достижение третьей цели я узнаю в ваших комментариях. Было ли вам интересно, или вы посчитаете это бредом сумасшедшего? О планах на будущее. Вот сейчас заканчивается книга, вы читаете последние строчки, и вам немного грустно, хочется продолжения. Я решил, что если вдруг книга понравится, то я обязательно напишу вторую, но она будет немножко в другом формате. Я предлагаю вам стать участником второй части. Я уверен, что у многих есть свои истории, связанные с магией, так почему бы не рассказать о них? Моя мысль следующая. Вы скинете мне на почту... Макс Волх, собака Яндекс.Ру, свои истории. Возможно, у вас будут какие-то вопросы, было ли это магией или нет, и мы с вами пообщаемся. Возможно, кому-то нужна помощь. Я просмотрю письма, и там, где действительно была магия или ваша проблема стоящая, то я вам отвечу. Только вы должны понимать, что это прям вот проблема. А никак, мне звонит мама и говорит, «Я потеряла где-то в квартире телефон. Ты не можешь посмотреть, где он, а то я тороплюсь. Маме можно, я ее люблю. В этот раз у меня будет условие, я по-прежнему не беру ни даров, ни денег, но вы дадите разрешение описать вашу историю. Естественно, ни фамилии, ни имен в рассказе не будет, И опять же, помните, что я человек, и у меня есть своя жизнь. Для меня это не работа, это хобби, за которое я ничего не получаю, и делаю это от души и только по желанию. Спасибо всем, кто дочитал этот рассказ. Сегодня у вас будет замечательный день. Любите своих близких и уважайте окружающих вас людей. Витал Виталий Алифиренко.